часть семь двадцать вось декабря один по моему пилар сказала лидия ли тебе лучше оставаться у нас пока мы не сможем тебя как следует устроить вы очень добрая лидия отозвалась пилар а легко прощаете людей не поднимая лишнего шума я все еще называю тебя пилар улыбнулась лидия хотя очевидно тебя зовут по другому да меня зовут кончита лопы кончито тоже красивое имя я очень благодарна вам лидия но вы не должны из за меня беспокоиться. я выхожу замуж за стивена и мы собираемся в южную африку. это хорошее решение одобрила лидия а раз вы так любезны лидия робко сказала пилар, то не будете возражать если мы как нибудь снова приедем к вам на рождество тогда у нас будут хлопушки горячий пудинг блестящие штучки на елке и маленькие снеговики конечно приезжайте увидите настоящее английское рождество спасибо это рождество было не из приятных что верно то верно вздохнула лидия два до свидания элфред попрощался хари едва ли я буду снова мозолитть тебе глаза я отправляюсь на гавайи давно собирался поселиться там если обзаведу с деньгами до свидания хари сказал элфред надеюсь ты будешь наслаждаться жизнью прости старина что я так тебе досаждал смущенно произнес хари у меня скверное чувство юмора не могу удержаться чтобы не подразнить кого нибудь очевидно мне следует научиться понимать шутки с усилием отозвался элфред ну пока с облегчением сказал хари три дэвид мы с леди решили продать это место сообщил элфред я подумал что тебе захочется взять кое что из маминых вещей кресло или скамеечку для ног ты всегда был ее любимцем спасибо элфред поколебавшись ответил дэвид но я не хочу ничего отсюда брать думаю лучше полностью порвать с прошлым понимаю кивнул элфред. возможно ты прав четыре до свидания элфред до свидания лидия попрощался джордж ужасное время мы здесь провели а ведь еще предстоит суд вся постыдная история выйдет наружу ведь сагдан э, сын нашего отца хорошо бы кто нибудь смог его убедить сделать заявление что он придерживается коммунистических взглядов и ненавидел отца как капиталиста. — Неужели ты полагаешь, Джордж, — сказала Лидия, — что такой человек, как Сагден, будет лгать для нашего успокоения? — Возможно, нет, — согласился Джордж. — Все равно этот тип сумасшедший. — До свидания, — сказала Мэгдалин. — Давайте проведем следующее Рождество на Ривьере или еще где-нибудь, где будет по-настоящему весело. «Это зависит от валютного курса», — всполошился Джордж. «Не будь скупым, дорогой», — одернула его Мэгдалин. Пять. Элфред вышел на террасу. Лидия склонилась над каменной раковиной. При виде мужа она выпрямилась. «Ну вот», — вздохнул он, — «все уехали». «Какое облегчение», — сказала Лидия. «Пожалуй», — согласился Элфред. тебе бы тоже хотелось уехать отсюда а ты бы возражал спросила она нисколько мы с тобой можем увидеть столько интересного а жизнь здесь постоянно напоминала бы нам об этом кошмаре слава богу все кончилось благодаря иркюлю поаро да удивительно как все стало на свои места после его объяснений да как в картинке загадки когда разрозненные фрагменты складываются в единые изображения непонятно только одно сказал элфред что делал джордж после телефонного разговора почему он не хотел об этом рассказывать а ты не понял я все время это знала рылся в бумагах на твоем столе не может быть лидия джордж на такое не способен еще как способен он ужасно любопытен относительно денежных дел но конечно он скорее оказался бы на скамье подсудимых чем признался бы в этом ты делаешь новую композицию спросил элфред да что на сей раз думаю это будет сад эдема ответила лидия новая версия без змея и с адамом и евой уже не первой молодости какой терпеливой ты была все эти годы лидия — мягко произнес Элфред. — Ты была так добра ко мне. — Дело в том, Элфред, что я люблю тебя, — отозвалась Лидия. — Шесть. — Боже, благослови мою душу! — воскликнул полковник Джонсон. — Честное слово! Откинувшись на спинку стула, он добавил жалобным тоном. — Лучший из моих людей! Куда катится полиция? У каждого полицейского есть личная жизнь. — Да. ответил поаро сагдан был очень гордым человеком полковник джонсон покачал головой чтобы облегчить душу он поворошил ногой по лени в очаге и промолвил я всегда говорил нет ничего лучше камина эрркюль поаро ощущая как сквозняк обдувает ему шею подумал пуурмуа что касается меня я предпочитаю центральное отопление.